Глава восемьдесят первая Вот и Сатурн, самая необычная планета в Солнечной системе, окружённая метеоритными кольцами, предположительно состоящими из разбившихся друг от друга спутников планеты. Где-то в глубине сознания Алим Хусейн подумывал о том, чтобы проскочить её и направиться прямо к Земле, как советовал его брат Эмир. Но тогда бы он оставил все эти сто пятьдесят кораблей у себя в тылу, а они отсиживаться не станут. Да и у земли наверняка есть какие-то корабли, которые задержат его высадку до подхода этой части флота. Поэтому адмирал Шах со злостью наблюдал за новым сближением флотов. Он готовился разорвать противников пух и прах. «Хорошо, хоть здесь эти неверные ничего не выдумали», подумал Слим, «и произойдет настоящее честное сражение». Адмирал Шах знал, что силы примерно равны, несмотря на то, что его боевой флот превосходит противника по численности. Но предыдущие столкновения сильно снизили боевую мощь кораблей. Некоторые из них двигались на одном только честном слове, не говоря уже о потрепанном вооружении на половине судов. Поэтому Аслим Хусейн проводил перестроение, чтобы максимально использовать боевую мощь всех кораблей. разворачивая их в сторону противника уцелевшими орудиями. Хотя он прекрасно отдавал себе отчет в том, что в запасе схватки они снова смешаются в большую свалку, где ничего невозможно разобрать, и каждый будет вертеться, как может. Но, по крайней мере, на начальном этапе он постарается обеспечить наибольшее превосходство. Почему крейсер «Малох» все еще не занял свое место согласно расписанию? Спросил адмирал шаху полковника, будь-то тот мог все знать. Запаздывает на четыре минуты. У него пробит правый двигатель, мой господин. Идет на 70% мощности. Впрочем, проблемы возникли не только у Малоха, но и у других кораблей. Они как могли быстро перестраивались из ряда в ряд, выходя на заданную им командованием позицию. Наконец, все корабли заняли свои места и стали поджидать противника, по старой привычке шедшего свиньей. Алим Хусейн нервно поёрзал в своём командирском кресле. Ещё никогда его шансы победить не были так низки. «Пятьдесят на пятьдесят!» — мысленно посчитал он. «Мой господин, может, применим тактическое вооружение?» — предложил полковник Чесмин. Глядя на озабоченное лицо своего начальника, покончим с ними одним ударом. А смысл? Ну, шарахнем мы ядерной торпедой. И что? Нас самих контузит так, что ни о каком захвате Земли потом и речи быть не может. Тебе ли об этом не знать? Мы только неверным слугу окажем. Тактическое вооружение лучше использовать по прямому назначению, по поверхности планет или их спутникам. Флоты сближались. Но перед тем, как войти клином в основную массу Аутказского флота, корабли Федерации рассредоточились, чтобы не стать лёгкой мишенью. «Ну вот и всё», — сказал адмирал Шах, когда корабли землян врезались в построение имперского флота и начался взаимный обмен ударами. Земные корабли носились как угорелые, пользуясь своим преимуществом относительно аутказских кораблей, отсутствием экипажа. совершая немыслимые манёвры для кораблей такого класса. Ведь кораблям-роботам не приходилось думать о людях, о вредных для них перегрузках, у них нет отсеков, опасность разгерметизации которых могла уничтожить экипаж. В конце концов, они меньше по размерам, опять-таки, из-за отсутствия экипажа с так необходимым ему жизненным пространством. Но там, где столько достоинств, не могло обойтись и без недостатков. Корабли Федерации плохо расставляли приоритеты в выборе цели. Они могли стрелять по уже уничтоженным пушкам противника, только потому, что ствол ещё держался торчком, или выбирали ближайший крейсер, в то время как большую опасность представлял линкор, стоящий чуть в стороне. Но как бы там ни было, на этот раз бой действительно шёл на равных. Корабли горели. взрывались, выходили из строя и пускались в неконтролируемый дрейф, создавая опасность столкновения. Все это время оба флота медленно, но верно приближались к Юпитеру. Адмирал Шах наблюдал за боем и с каждым часом становился все мрачнее. Он уже потерял 35 линкоров и три крейсера, уничтожив 44 корабля противника. Это не считая подраненных и больше неспособных вести огонь без серьезного ремонта. Командовать в такой мясорубке, отдавая какие-то приказы, просто бессмысленно. Ситуация менялась каждую минуту, если не секунду. И приказ устаревал в тот момент, как только поступал до адресата. И командам кораблей самим приходилось выворачиваться наизнанку, чтобы не попасть под залп противника. но в общих тактических и стратегических решениях приказы имели силу. — Полковник! — Слушаю, господин адмирал Шах. — Вводи в бой транспорты. — Десантные корабли, мой господин, — уточнил Чесмен. — Да, идиот, десантные корабли. И пусть они поработают своими пушками, иначе от всего флота к концу этой свары у меня останется не больше десятка боеспособных кораблей. — Слушаюсь, господин адмирал Шах. Согласно приказу, через несколько минут потребовавшихся на необходимые маневры, особо оберегаемые от противника корабли ввязались в бой. Их пушки были не слишком большого калибра, но их суммарная мощь сделала свое дело, и сразу несколько федеральных кораблей разлетелось в пыль. Бой продолжился, но было ясно, что ауткасты одерживают верх, и через несколько часов, когда флот подойдет к Юпитеру, все будет кончено. Но эти корабли еще нужно уничтожить. Они, словно получив второе дыхание, вертелись на предельных скоростях, а, получив смертельное ранение, стремились врезаться в своего противника, забрав его с собой. И к большому неудовольствию адмирала Шаха им это изредка удавалось.